Голова, 14 -я. Алтарь. Три звери выглядели как настоящие. Свет падал из узких окошек под потолком, и на лицах воинов поблескивали капли пота. Рычок заметно возмужал, он был уже не второй, а третьей ступени, и с хищным прищуром целился в меня из лука. «Здравствуй, Перед!» Его голос эхом прокатился по коридору. Макот, осторожно ступая ко мне, оттянул глефу и царапнул ей по стене. Хильда вытянула из ножен кинжал и положила другую руку на топорик, висящий с другой стороны. «Примал, тебе лучше остаться там». Волчица покачала головой и тоже двинулась вперед. Мои губы тронула усмешка. «Это звери мне указывают, что для меня человека лучше». Я на миг оглянулся. Из-за балкона не было видно, что там внизу, в тронном зале, но что-то и закоил не спешил в погоню. Затем я снова повернулся к новым противникам. «Твою подъемную мать! Это будет трудно!» «Смотри, демон, и учись!» Я усмехнулся и просто пошел вперед. Мне уже удалось однажды это на перевале, пройти мимо, не поддаваясь на провокации. Это всего лишь иллюзия, если в душе нет ни тени сомнения, то и закоял бессилен. Макота, который был от меня уже в двух шагах, тоже ухмыльнулся и полетел вперед, высекая искры из каменного пола. «Поднёбыш!» Беляр с болью вырвал у меня управление телом и едва успел отпрыгнуть в сторону, подставив блок мечом. Рыжий лис выкинул лезвие откуда-то снизу, полетели крошки от камня. Сверкнула вспышка, от силы удара макота меня отбросило ещё дальше. Я, толкнувшись от стены, отпрыгнул на исходную позицию. «Безмозглый червь! Где ты набрался всей этой хрени?» «Ты в замке у верховного Серафима!» «И что?» Я на миг перекинул меч в другую руку и тряхнул отбитой ладонью. Удар у иллюзорного Макота был даже в разы сильнее, чем у настоящего. Тут копье пальцами не остановишь, срубит вместе с рукой, да еще и голову прихватит. «Это седьмой голос! Седьмой! Слышишь? И в этом замке он силен так, как ты и представить не можешь!» «Он прав, Перед!» Улыбаясь, кивнул Макота. Войдя в замок, ты потерял шанс отсюда уйти. Я стиснул зубы. А как же чистота души? Они же все иллюзия. Макота снова прыгнул вперед, и я, поднырнув под копье, воткнул меч ему под ребра. На меня прыгнула другая тень. Хильда. Беляр машинально крутанул мечом, намереваясь рубить ей голову, но глаза у Хильды на миг подернулись печалью, и моя рука дрогнула. И в следующий же миг я заорал. Ее кинжал вошел мне между рёбер. Беляр успел выгнуть тело, не дал вогнать лезвие на полную глубину, да еще добавил локтем Хильде по подбородку. Она отпрыгнула, и тут же я отпрянул в сторону. Рядом с ухом свистнула стрела. «Поднёба с раной Это не Хильда!» Беляр, кажется, пришел в настоящую ярость. «Я не собираюсь здесь подыхать!» «Белиар!» — голос рычка переливался эхом. «А придется подохнуть. Не бойся. Бездна вознаградит тебя». Я стоял, прижимая руку к боку. Слишком материальная иллюзия, и кровь из меня течет, будто бы настоящая. «Нет времени, Марк, терпи!» Звезды искранули из моих глаз, когда рана в ребрах вспыхнула пламенем. Легче не стало, но, насколько я понял, демон просто прижег порез. «Именно!» Я почуял его волю в руках и ногах, и мы снова кинулись вперед. В этот раз Хильда сначала метнула топорик, но я, отбив его клинком, подскочил и протаранил ее ногой в грудь. Волчицу снесло, шмякнуло об стенку, а я понесся на рычка. От волчонка полетели стрелы, и мне пришлось нырнуть вниз, перекатиться к стене. Одна все же засела в бедре, но я уже был рядом. и это не рычок. С этой мыслью, я, всаживая ему клинок под ребра, толкнул его в стену коридора. Он захрипел, выплевывая кровь, и схватил меня за пальцы. «Перед, Марк, возьми мою месть!» «Сволочь, не смей!» Я заорал, и окрепшие пальцы рычка вдруг метнулись к моей шее и стали душить меня. «Или я убью тебя и возьму твою месть!» Захохотал рычок, не обращая внимания на меч в своей груди, и поднял меня над собой я хрипел пытаясь рожать стальные пальцы мне кажется или волчонок стал в разы больше тело вспомнило борцовский прием я выкинул вперед ногу заехав пят рычку по подбородку а потом перехватил его руки ногами словно по столбам ударил но этого хватило чтобы ослабить захват дальше я должен был поднырнуть провести солдатский бросок но тут сам вырвался и то хорошо плюхнувшись я откатился вскочил Зазвенел клинок, упавший на камни. В коридоре никого не было. «Твою же...» Я выругался. «Поднебную душу!» «Эй, это мои слова!» Я, стиснув зубы, посмотрел на выход в тронный зал. Там видно только лунный свет, падающий из окон. Ангел так и не спешил в погоню. «Марк, пойми, да ему не надо гоняться за тобой!» Мне оставалось только кивнуть демону. «Ну, извините так сказать». Все это долбанная привычка материального человека из крови и плоти. Противник тоже должен быть осязаемым. Не та мера, Марк! Произойдет чудо, если он выпустит нас!» Подобрав клинок, я поковылял дальше по коридору. Стрела в ноге исчезла, но рана осталась, да под ребрами заметно стреляла. Как же странно все это! Я был так силен за пределами этого замка, побеждал отряды зверей, а из-за каил снова заставил меня почувствовать Что такое сильная мера? Он был невероятно силен. Тут даже сила частиц Абсолюта не поможет. «Сопли подотри!» «Это не твои мысли, Марк!» Я тряхнул головой. «Это что же? Ангел и в голову залезает?» «Эй, выходи! Давай биться!» Крикнув, я покрутил головой. «Никого!» Коридор привел меня к дубовой двери. «Магия или нет?» «Вроде не искрит». «Здравствуй, Ноль!» — раздался детский голосок за спиной. Я шарашенно обернулся. «Грозе?» Маленькая первушка стояла, улыбаясь, и ее улыбка странно подсвечивалась в темном коридоре. Зловеще, но в то же время так искренне. Я уперся лопатками в дубовой створке. «А что ты за мной не идешь? Мне так страшно там, в желтом приорате». «Заткнись!» — прошипел я. Демон двинул рукой, замахиваясь мечом, но я машинально стал сопротивляться. «Это не твоя, дочь!» «Я знаю!» Процедил я сквозь зубы. «Это даже не та первушка, Марк! Не будь идиотом!» «Да, Марк, не будь идиотом!» Грызе усмехнулась, а потом толкнула меня ручками в живот. «Что ты ощущаешь, когда тебя толкает ребенок? Инстинктивно ты ожидаешь, что это будет едва заметный толчок». Когда мной вышибла дверь, а потом я влетел спиной в кирпичную кладку, пробив стену насквозь, то понял, как сильно может ударить ребёнок. Меня выкинуло в какое-то помещение. Я заёрзал среди обломков, оглушённой, и пытаясь вдохнуть отбитыми лёгкими. Какой толщины тут стена, что я её пробил? А какой силы был удар, ты не подумал? Тут же сверху на мне оказались детские ножки. Я попытался поднять руки... Но ее стопы нажали мне на плечи, не давая двинуться. Такие же ножки встали на мои колени. Что за хрень? Даже мне страшно поднебыш. Грозе уселась на груди, маленькие ручки на миг потрепали мне щеки. Я продрал глаза, увидев ее силуэт сверху. Она взмахнулась сложив кулачок. «Плохой ноль! Плохой, папа!» И прилетел первый удар. Мой затылок врубился в пол, Хрустнула челюсть, шею чуть не вывернула. Второй удар, третий, и словно отбойный молоток заработал по мне. Она колошматила меня, выбивая зубы и обогряя крови пол вокруг. При этом ее ножки постепенно вдавливались мне в плечи, словно толстые гвозди. «На!» Демоническая рука все же вырвалась из-под детской стопы, порвав кольчугу, и девчонка исчезла в пламени. «Грызе!» Беспомощно выдавил я. «Вставай, поднёбыш, вставай!» Я перевернулся. Демоническая рука сама легла на рукоять меча, лежащего рядом. Вокруг темно, или я ничего не вижу после такой взбучки. Стихия земли сразу же просигналила. Впереди лестница. Обычная, каменная, винтовая. Ничего не различая, я с рычанием сначала пополз, а потом искочил, побежал по ступеням. Через пару витков я проморгался, мера человека помогла немного восстановить зрение. И Закаил почему-то не препятствовал, и я вылетел на крышу, чтобы видеть впереди Зигфрид. «Твою мать!» — вырвался Белиар. «Этого человека я узнаю из тысячи, это точно». Синий приор стоял возле алтаря ко мне спиной и смотрел на звезды. Ветер слегка теребил его золотые волосы и покачивал плащ. Алтарь был обычным, как и все, виденные мною до этого. Каменная наковальня с выемкой в центре. Простая святыня для молитв и общений с небом. Крыша была окружена зубчатой оградой, как у большинства виденных мной замков. Каждый зубец был огромным, и они чернели на фоне лунного неба. Мне кажется, или вся крыша светится искрами магии. Кажется, возле самого края сияет какой-то круг. «Ничего не видно. Я еще не отошел от удара в грозе. Может, там нет давно ограды, и это иллюзия? Нужно держаться ближе к центру». Я договаривался со зверем. Тихо произнес Зигфрид, что он поможет мне донести всем правду о прецепторе. «К камню поднебная твоя душа!» Я пошел вперед, пытаясь сквозь слезящиеся веки не упустить из виду приора. А сейчас я вижу человека с демоном внутри». Зигфрид повернулся, и его глаза горели красным светом. «Ты поможешь мне совершить возмездие?» «Беляр, ты же понимаешь?» «Пошел ты подперыш! Я никогда ни с кем не договаривался, и всегда был верен только бездне». Зигфрид, естественно, не дал мне дойти. Его движения были смазанными, И я понял, что меня атакуют только по блеску луны на сельверитовом клинке. «Репетиция поднёбыш!» — захохотал Беляр. «Если убьём этого Зигфрида, то настоящий нам не будет страшен». Враг был очень быстр, я едва успевал подставить клинок. Идар Копья не работал, мне пришлось полностью сосредоточиться на бое. Тело совсем не хотело помогать мышечной памятью. Все звери, с которыми я сражался до этого, были вполовину медленнее. Едва я подумал об этом, как мне в грудь воткнулась нога, и я, выронив меч, улетел к краю крыши. Сила удара вогнала меня в толстый пропет, раздался страшный хруст. Спина или камень? Сзади съехал толстый зубец с пропета и с грохотом свалился рядом со мной. Значит, все же не иллюзия. К счастью, твоя спина покрепче будет, — довольно резюмировал демон. Я сплюнул кровь. у меня есть еще один козырь нет не вздумай обнуляться наивный человек наивный демон Зигфрид не спеша шел ко мне я встал на четвереньки потом кое как поднялся на одно колено но так и опирался на ладонь давно мне так не доставалось кажется все таки спину повредило. конечности плохо слушались я посмотрю под небыш. и внимание демона унеслось по телу За спиной Приора маячил алтарь. Меня все не отпускала мысль, что можно схватить этого человека, да на мгновение обнулить, сломать челюсть и рвануть к алтарю. «Идиот, не смей!» то твой демон прав!» Зигфрид рассмеялся. «Неужели ты думаешь, что там, на небе, не знают о просветленных?» Я пустил голову, рассматривая мокрый камень. Подкапал с мыво лба, в смешиваясь кровью от разбитых губ пальцы беспомощно вжались в пол продавливая стихию нужен инферюор ради тебя все это боги именно поэтому не спускаются вниз небо отлично защищает их от этой страшной несправедливости Зигфрид подошел и положил мне руку на плечо подумать только ну ляха бьет пятеху передо мной упали две карты кружок и глаз «Шестерка бьет туза». «Ты пойми богов, сильная воля». Изакаил в виде приора тоже был разговорчив. «Тысячи лет набирать силу, позволяющую повелевать мирами. И какая-то инферьорская грязь в один миг превращает богов в грязь». Я тряхнул плечом, сбрасывая его руку. «Мне незачем понимать богов», — огрызнулся я. «Просто сверну шею. Надо дать должное». Зигфрид не стал прикладывать два пальца к олбу, в страхе поглядывая на небо. Обычно так все делают, когда слышат такое святотатство. Вместо этого Приор рассмеялся. «А знаешь что?» Он вдруг встал и отошел в сторону. «Иди!» И широким жестом указал на алтарь, приглашая. Я в недоумении, подняв голову, из-под лоба посмотрел на Зигфрида. «Какого хрена тут происходит?» Никак не могу просчитать этого сумасшедшего. Да, Марк, у тебя что-то с позвоночником, но до алтаря дотянем. Он не даст дойти. Я все же упал на локти и подтянул себя вперед. Да он бы тебя давно убил, если бы хотел. Иди твою поднебную душу, ползи давай! Я со стоном прополз еще, опираясь на колени и локти, взгляд скользнул по сельверитовому мечу, валяющемуся перед алтарем. Дежавю. Точно так же полз обессиленный в свой первый день в инфериоре к лежащему в нескольких шагах клинку. Тогда звери стояли вокруг и смеялись. В моем горле горела жажда, и в голове кричал вовсе не демон. Сейчас Сприор не смеялся. Стоял и просто смотрел. Я спиной чувствовал его взгляд, и мир ангела заметно давила на меня. «Не отвлекайся, Марк! Ползи!» Демон пытался подкинуть мне еще силы, но не рисковал. Он тоже не хотел отключиться в последний момент. «Сильная воля, запомни. Каждая твоя минута в этом мире — борьба за жизнь». Рядом послышали шаги, только совсем с другой стороны. Я повернул голову, и Закаил шел в своем обычном обличье, при этом Зигфрид так и остался стоять в стороне. Ангел подошел к алтарю и по-хозяйски стряхнул с него пыль. Обычными да более привычными движениями ладони почистил его, цыкая при этом. Запылился совсем. Виноватый взгляд коснулся меня. Совсем забыл, когда последний раз молился небу. С рыком я подтянулся к мечу. Ладонь легла на рукоять. Можно подумать, произойдет чудо, и я сразу смогу одолеть падшего. А вдруг? Искаил залился смехом. Сильная воля! Вдруг небо заметит твои страдания? и наградит новым даром». Он хлопнул полтарю «Да таким даром, что даже я, Верховный Серафим, диву дамся! Ах, как владеет мечом этот человек! И вправду образ и подобие!» Изакаил веселился, а демон во мне рычал от злости. «Ну ничего, посмотрим еще, чья возьмет!» Я, наконец, коснулся камня, оперся на локти и схватился ладони за верхний край. «В который раз я уже подползаю так к алтарю?» Усмехаясь, я подтянул себя наверх. «Белиар, тысячи лет я знаю тебя!» Улыбался и Изакаил, стой рядом. «Мое уважение тебе, демон! Ты достойный воин!» «Подотрись своим уважением под перыш!» Изакаил обиженно поджал губы, но ничего не ответил. Я же поднял голову. «Ну, небо, давай уже, отвечай!» Демоническая рука вдруг перехватила управление, смазала кровь с моих губ и стала что-то рисовать на шершавой поверхности. Я не видел что, так и продолжая смотреть наверх. «Магия абсолюта, демон? Смотрю, вам известны некоторые мелочи. В тебе кровь Хелиэль, Марк! Ох, нахрен нам не сдалась эта девка! Но предсказания надо исполнять!» Я усмехнулся. «Ну да, равновесие же. рука демона и рука ангела. «Равновесие!» Засмеялся и закоил. «Давай сильная воля! Зови уже небо!» У меня скрипнули зубы, и я опустил голову, разглядывая Паршева. «Почему мне кажется, что ангел продумал каждый свой шаг? Все, что здесь происходит, это его план? Он даже не пытается помешать нам!» «Белиар!» вырвалось у меня. «Что? Мне это все не нравится!» «Мне тоже поднёбыш!» Изгаил чуть отошёл и поднял голову. Так же, как и застывший позади Зигфрид, он стал смотреть на звёзды. А потом Приор исчез. «У тебя нет выбора», — сказал мне падший. «Посмотри! Небо уже услышало тебя!» «Что?» Выпрямиться я не мог, не позволяла спина. Я посмотрел наверх, выгибая шею. «Ничего, просто луна и звёзды». «Сильная воля!» — послышался мощный голос. «Сколько я их хуже слышал этих голосов! Кто там теперь сверху?» «Наконец-то ты отозвался, сильная воля!» «Что ты хотел, человек?» «Хлель!» — прошептал я и, не зная, что сказать, ляпнул. «Требую освободить ее!» «Требуешь?» И голос залился раскатистым смехом. «Дай-ка я поднебыш!» и мой рот задвигался по воле демона. «В моих жилах право Джихаила, твоего верного Херувима, отменить наказание и вернуть Халиэль огнен...» «Как ты смеешь, демон!» Меня чуть не приложила лбом об алтарь, так сильно ударило волей бога. у <сих> Демон внутри застонал, я чувствовал, как он болтыхается, оглушенный. «Целес... Целестовская мразь!» Рядом восхищенно забормотал Эзокаил. «О да, это он! Великая сила! Несоизмеримая мощь!» «Человек, ты подумал над моим предложением?» Как ни в чем не бывало, спросил голос. Я вспомнил тот же голос, что и в Белой пустыне. Какой-то бог, еще не ставший абсолютом. «Какое предложение?» С интересом спросил Эзокаил уже заметно громче. До меня только сейчас дошло, что он не поддавался замедлению времени и, можно сказать, участвовал в нашем обряде. Я и сам хотел задать этот вопрос, но присутствие того, кто разговаривал со мной через алтарь, вдруг стало... другим. Я почул угрозу и лютую злость. «Кто это рядом с тобой, частица Абсолюта?» Голос спросил, едва сдерживая ненависть. «Здравствуй, владыка!» и засмеялся «Слава тебе!» И меня пронзил взгляд сверху, полный ненависти, уничтожающий. На плечи упала чужая воля. Сила неизмеримо высшей меры надавила, едва не расплющивая меня, полтарю. «Твою-то мать!» прошептал Беляр, пытаясь очухаться. «Так вот он чего хотел!» Ночь вдруг стала черной, абсолютно кромешной. Я поднял голову. Все звезды закрыли черные тучи. и Эзакаил отступал толтаря от воздев к небу руки, и хохотал. «Вот он я, владыка, любимое мое святейшество!» Он кричал оступленно, словно в припадке. «Славу тебе я воспеваю!» Стало заметно светлеть, тучи налились багровым огнем. Небеса горели, закручиваясь в огненную спираль. И словно смерч спускался с неба, Вытягивался из пылающих туч, пытаясь коснуться земли своим хоботом. На самом конце его сияла фигура, казалось, что она состояла из чистого света. Уже отсюда было видно, что Бог, спускающийся вниз, был гораздо больше любого ангела, и Закаил был ему, наверное, по колено. Меня взяло сомнение: при таком могуществе наверняка по силу принять любой облик. Предатель Голос Бога звучал уже с небес, словно гром. Одна стопа его коснулась зубца на крыше, и камень забурлил, вскипая и дымясь. При этом верховное существо слегка растерянно крутило головой, разглядывая окрестности. «Да, владыка мой Каэль!» Засмеялся падший. «Я всегда прятался в том месте, куда ты стыдился посмотреть!» Я не отрывал взгляд от силуэта, чувствуя, что начинаю слепнуть. «Не смотри на него, идиот!» — зарычал Беляр. Я зажмурился, опустив голову. Вокруг меня сталкивались такие силы, что даже моя мера человека показалась крошечной. Мне показалось, что пол вокруг алтаря стал искрить сильнее, вырисовываясь причудливыми узорами, оплетающими всю крышу.